Глава двадцать Прибежав к алхимикам, застал их за бурным обсуждением каких-то растений Смитски и Кецалькоатлем. Похоже, новые союзники Казбера разбирались в корешках и грибочках очень хорошо. Никогда раньше не видел мастеров колпы зелий столь оживленными. Но удивлен было тем, что дискуссия затянула и Кецу. Он попросил его подождать остальных, отойдя со мной чуть в сторону. Со словами «Доверься, это то, что надо» коснулся плеча, и меня озарил легкий зеленоватый свет. Ощущения при этом были, словно тысячи игл вонзилось в руку, и еще сотни-две-три в грудь и шею. Это немного изменит твою суть, самую малость, но лучшего предложения за энергию в мече ты не найдешь. Получено постоянное благословение Кецалькоатля. Змейная природа. Весь входящий физический урон уменьшен на 1%. Скорость регенерации жизни увеличена на 1%. Количество очков ловкости увеличено на 2%. «Ты уверен, что я больше тебе ничего не должен?» Спросил я у Зверобога, когда он закончил перекачивать энергию из клинка. «Уверен, на ближайшее сражение это не самая сильная вещь. «Но ты ведь понимаешь, насколько мое благословение хорошо в перспективе?» «Еще как понимаю. Особенно последний пункт». «Тогда беги дальше по своим делам. Как видишь, я тут очень занят. Эти умники пытаются мне доказать, что корень синей крапеницы нельзя использовать в лечебных целях. Только в качестве компонента для быстродействующего яда. Малыши». Разведя руками в сторону и пожимая плечами, я ретировался. Как выглядит эта крапеница, я не знал. Что уж про ее свойства говорить. Оставив любителей и разбираться между собой, побежал на кухню. Нужно успеть перекусить и взять что-то попить. Чай с бонусом к интеллекту будет идеальным вариантом. Корник был мудрым и опытным эльфом крови. Как только я начал рассказывать за чай... Он остановил меня, просто отправил за термосом к одному из поваров. Все уже было подготовлено заранее. «Призывать страшилища, как и тренироваться в новых для тебя науках, будем за стеной. Учитывая, что ты нам подкинул задачку с проклятием, там готовят местность, разгоняя всякое. Что ты вообще в такое время на царя поперта?» «Трофеи? Ясно же. Это болотная броня, просто что-то». Да энергию новому другу поднакопить смог. Ладно, фиг с тобой. В общем, силами нескольких отрядов справились. Что странно, не так уж много зверушек в округе ты осталось. Ухо резню устроил. Одна польза. Мясом нас обеспечил. Сейчас даем эту чудную кроличью ножку и полезем через стену к площадке. Там уже ждет пара лучников. Если полезут на тебя звери, будем отстреливать. Сам главное, не вздумай их трогать. Нам не надо, чтобы все леса и горы сюда спустились. Тебя-то не жалко дурака такого. Так нас же задавят». Выслушивая бурчание Корника все то время, пока он доедал свой обед, я в очередной раз убедился, что сглупил. «Да, броня была хороша. Чудо, как хороша. Да только каждый второй НПС меня упрекал за убийство царя. А это, скажем так, неприятно». Да и на их морали перед боем сказаться может. Репутация, кстати, на пять пунктов упала среди солдат Касбера. Садись на землю, устраивайся поудобнее. Начал Корник, когда мы добрались до нашей площадки. Он спускался по канату, когда я решил покрасоваться, использовал божественное перышко. Заодно протестировал, наконец-то. Небольшое планирование во враге лесные должных результатов не давали. Теперь хоть понимаю, что вздумай спуститься со стены во время боя, ворота там отбить или еще чего, то мне потребуется всего половина нынешнего запаса маны. Правда, планировал я довольно долго. Меня стрелами нашпигуют раньше, чем до земли доберусь. Начнем с теории. Демонология – наука о демонах. Выдернул меня из размышлений наставник. Вделяет в ней два направления – призыв и защита от демонов. Это я успел прочитать. Это хорошо. Сегодня про призыв и поговорим. Этот раздел включает в себя изучение манипуляций по взыванию к демоническим существам и способы их появления в нашем мире, в том числе и ритуалы. Помимо этого, в этой ветве также изучают составление контрактов с разного рода демонами и принуждение их к служению силой. Второе направление изучает способы убийства демонов, их слабые и сильные стороны, «Всевозможные варианты ослабления демонов», – закончил мысль Корник. «Если вкратце, первое – это для магов больше, как демона призвать и заставить на себя работать, по-хорошему или по-плохому. Второе – для охотников за демонами, как демона найти, обезвредить и убить». «В целом, так себе это и представлял». «Ладно, суть ты понял?» «Понял. Мне призывником вроде как не с руки становиться». Я же воин, и мало будет. Так как с призывом сегодня справиться? Раз мы не маги, пусть обладаем крохами магической силы, нам помогут ритуалы. Вообще ритуалистика зародилась среди орков. У них издревле сильных магов никогда не рождалось. Вот и поделились с ними духи, которых орки почитали, информация о том, как манипулировать энергиями другим способом. Так шаманизм и родился. Когда же люди про такие варианты работы с маной узнали, то решили все же разделять ритуалистику и классическую школу магии. У наших старших братьев, светлых эльфов, такого разделения четкого не было, ведь все ритуалы проводились исключительно закрытой кастой жрецов. Не было широкого распространения знаний и практик, так сказать. Откуда тогда у тебя знания ритуалистики? От людей. И сейчас расскажу, от чего так... Когда мы, эльфы крови, поняли, что нужно использовать силу хаоса против его же порождений, то первым делом обратили свой взор на демонов. Именно в них искра хаоса наиболее яркая. Начав изучать их, а также демонические планы, мы со временем пришли к выводу, что для призыва манипулирования и поддержания демонов тут в нашем плане бытия нужно очень много энергии, и не всякий маг ею обладает. Поэтому стали искать способы, где взять столько силы. И тут-то мы пришли к ритуалистике. И буквально сразу, через какие-то 50 лет, мы узнали, что люди в свое время дошли до таких же выводов. Но только они пришли к ним намного раньше нас и уже создали немало ритуалов призыва и подчинения. Решив не тратить силы наших ученых зря, мы просто переняли их опыт». «Школа призыва демонов у эльфов крови скопирована с людской? Правильно понял?» «Все именно так. Со временем мы немного улучшили их наработки, адаптируя под наши природные умения. Но даже для ритуалов нужны были сильные маги, а среди нас их, увы, не так много. Главной же целью, стоящей перед нашей молодой расой, до сих пор стоит очищение мира от монстров». Потому мы сосредоточились на развитии пути выслеживания и уничтожения, оставив ветвь призывы людям. Небольшая группа эльфов крови тесно сотрудничает с выдающимися демонологами людей. Мы делимся знаниями, но не более. Смотри, Корник, какое дело. Что та, что та ветвь, ведь нуждается в четкой классификации демонических существ. Как с этим дело обстоят? Вот именно на этом и сосредоточены наши ученые. Изучить демона и разобрать, как его можно максимально эффективно убить и как можно, если что, использовать. А как его призвать получше и как договориться, пусть люди думают. Скажем так, мы больше заняты практикой, а не теорией. Это не совсем точно, зато максимально близко описывает сложившуюся ситуацию. Короче, на этом исторический экскурс. Закончим. Захочешь узнать больше? Посети библиотеку в Амьене. Это ближайший крупный город, на юге от нас. Туда, кстати, и советую тебе отправиться, как закончим тут. Или нас закончат. Ты-то все равно живой, в той или иной степени останешься. Давай не будем о грустном. С чего начнем обучение? С того, что инициируем тебя как демонолога и ритуалиста». «Странно звучит, учитывая, что ты уже принимал участие в ритуале призыва демона». «А?» – рассмеялся Корник. «А ведь он прав. Змей – самый что ни на есть демон, возможно, даже из высших. Я не профессиональный учитель, и передавать знания безболезненно не умею. Прости», – проговорил Корник, опуская свои руки мне на голову. «Первый раз было терпимо» словно очень горячим покрывалом окутали. Получен навык «Демонология», ранг «Новичок». Вам доступны простейшие заклинания призыва. Урон по всем демонам увеличен на 1%. Как получишь следующий ранг «Ученик», нужно будет выбрать специализацию. С одной стороны, я бы советовал брать именно «Путь защиты», Но в твоем случае, имея этот меч, да еще и в ритуалах, если будешь прогрессировать, то можно и призы взять. Я, конечно, люблю финты ушами, но это будет слишком. Так что будет еще один охотник на демонов из меня. Как знаешь. Тебе будут доступны многие способы призыва, но особые навыки нет. Все, закрывай глаза. Сейчас будет хуже. Ритуалистика не совсем наша. И пойдет не так гладко. Ощущения горячей накидки исчезли. В этот раз меня словно бензином облили и подожгли. По крайней мере, то, что я тогда ощутил, именно так и визуализировал. А говорят, болевые ощущения в капсулах на очень низком, безопасном уровне. Что мы конкретно будем делать, расскажет лично Аргис. Сам до сих пор не в курсе. Но попрактиковаться нужно обязательно. Для его ритуала нужен хотя бы первый уровень в ранге новичок. Выпей чаю, соберись с мыслями и повызываем демонов. А как? Заклинание в голове не появилось. Имел я в виду список в игровом интерфейсе. Так и не должно было. Открой свою книгу и выучи. Оно первое там. Призыв беса. Краткая формула, которую выучил всего за 10 прочтений, дополнялась пасом рукой в сторону, где должен появиться демон. «Давай, вон в ту яму его призывай», — скомандовал Корник. «А чего именно туда? Как призовешь, поймешь». Из небольшого облачка черного дыма, что появился после маха рукой, на землю упал живой темный комок. Меньше метра ростом, с короткой синей шерстью и длинными узкими ушами. Короткая зубастая морда заканчивалась пятачком, Ноги, как и ожидалось, были с копытами. Такая себе помесь хищной обезьяны и козла. Ведь рожки тоже присутствовали на непропорционально большой голове. Повертев ею, бесенок встретился со мной взглядом и начал дико верещать. Прыгал, размахивал руками в попытках выбраться из ямы, но все время скатывался на дно. До края он не доставал, а за стенки ухватиться не получалось. Урок первый. Начал вещать мой учитель, расхаживая позади ямы. Перед тем, как призвать демона, позаботьте о его заточении. В случае с мелочью это может быть обычная физическая клетка или яма, как в нашем случае. Более продвинутые особи требуют создания круга защиты. Изучая ритуалы демонологии, ты будешь чертить совмещенный круг призыва и предварительного заточения. Но если захочешь все же призывать демонов при помощи заклинаний, не забудь про защиту. А раньше предупредить. Я же новичок в этом деле. С меня и спрос никакой. Не сердись, Рис. Все было под контролем. Да и так лучше доходит. Страх лучший учитель. Теперь к следующему этапу. Подчинение. Помнишь, есть два способа договориться. Тут у нас и людей пути расходятся. Мы эльфы крови. Стараемся чаще договариваться. Так и правильнее, и признаться, выгоднее. Причем как нам, так и призванным нами демонам. Люди же стараются действовать с позиции подчинения всегда, когда это возможно, и переходят к переговорам, только если первый способ не подействовал. А в чем разница? В цене рис. Всегда дело в ней. Если договариваться, то всегда будешь платить больше. Зато будешь спокойным. Заключив договор, ни один его демон не нарушит. И дело не в их чести. Просто при заключении договора, или, как мы это называем, контракта, демон клянется своей сутью. Так же клянется и призвавший его. Потому другие демонологи нас называют еще контрактниками. Презрительно так. Услышишь еще, если часто захаживать в гильдию будешь. Погоди. «Что за клятвы такие?» А все очень просто. Если одна из сторон нарушает договор, то она тут же умирает, теряет всю свою силу и передает другой стороне. В случае с пришлыми, все уровни вещи характеристики. В давние времена, когда пришлых было совсем мало, несколько из наших заключили контракты, которые не смогли выполнить, и потеряли все. «Это он что, про альфа или бета-тестеров говорит?» Или это некая инфа на уровне легендирования мира? Так вот, после тех случаев боги или их незримые слуги всегда присутствуют при заключении контракта. И не дают его заключить, если пришлый не может тут же выполнить свою часть уговора. Закончил учитель. Ясно, были правки баланса. Спасибо за предупреждение. Это я все к чему... Перед призывом демона поинтересуйся, как дорого он берет, и подготовь оплату заранее. В случае с этим, достаточно хорошего куска мяса для договора о суточном служении». «Народ!» – крикнул он, подняв голову на стену. Обернувшись, чтобы проследить за его взглядом, увидел на стене кучу зевак из беженцев и стражников. «Бесплатное представление по вызову демонов?» Отвлекло от работы даже в такое время. «Один кусок скиньте из мной заказанных». «Сейчас!» – ответил один из копейщиков. «На землю? Или словить, кто желает?» Дождавшись падения кабани и ножки, я, следуя кивку корника, сбегал за ней и принес к яме. Уже было собирался бросить призванному, как был остановлен учителем. «А ну не сметь! Ты же не заключил контракт!» «Дарить такую ножку этой бесятине просто так?» «Да я же это...» «Новичок!» «А ты чего не остановил его, морда змеиная?» «Мне что, жалко собрать эту ножку лишнюю?» Расхохотался змей. «Да и сам сказал, не вмешиваться». «Послали боги мне на голову!» «Ладно, продолжим. Вначале нужно войти с демоном в контакт. Для этого используется простенькое заклинание. Повторяй». Колюри, Дазмониум, Нусос, Видара Михи. Как и во время ритуала призыва змея, слова Корника продублировались в чате. Более того, после первого успешного контракта я смогу использовать сокращенную формулу Колюри, Нусос. Так значилось в системном сообщении. С этим демоном проблем не должно быть. Продолжил Корник, после того, как убедился, что я и эту словесную формулу освоил. У него ментальная магия на нуле. Но все высшие демоны, да и некоторые середнячки, могут тебя при контакте сами подчинить. Для таких случаев есть специальные амулеты. То ты уже без меня про это узнаешь, если захочешь. Главное, перед вызовом, максимально изучи демона и подготовься к встрече. Ты да понял я, понял. Что теперь ты делать?» А дальше было то, к чему я привык за время присутствия в моей жизни змея. Разве что ощущение связи с этим бесом напоминало не разговор с внутренним «я», а разговор по старому телефону с плохим динамиком. «Дай мне мясо! Я буду служить тебе весь день!» Вот так вот сразу. «Все настолько просто?» «Мясо!» «Или я сожру тебя и твоего прислужника. Ничтожество!» А вот на змея он это зря. Тот сильно обиделся и самолично применил на бесенка пожирание души. Тогда я посчитал это забавным, но то, что мой питомец позволяет так вот своевольничать, в будущем нужно учитывать. Это ведь может вылиться в еще какие проблемы. «Ну что вы наделали-то? Так, прочь своего демона куда подальше!» «И давай заново сам!» Окончательно вышел из себя корник и двинулся подальше от бесовской ямы. Мне же ничего не оставалось, как призвать нового подопытного войти с ним в контакт и договориться о суточном найме за одну баранью ногу. Дабы не расстроить учителя и не напортачить, раз пять уточнил у бесенка, что я, нанимаю его лишь на один день, плачу сразу и всего одну ногу. Этот экземпляр был сговорчивее или просто я его уточнениями достал. Но под конец он сам проговорил все условия за меня. «Жрать хочу! Ногу давай!» «Сейчас. А заключить договор?» «Ой, достал! Контракт! Ну что за новичок мне попался? Просто повтори, контракт!» «Контракт». Тут же системным сообщением продублировались условия найма призванного демона. Прочитав их и успокоившись, что все нормально, помог Бесенку вылезти из ямы и вручил столь вожделенную баранью ногу. Съев ее вместе с кожей и костями за каких-то две минуты, Бесенок сытый икнул и поинтересовался дальнейшими указаниями. «А я знаю. Рядом будь просто...» «Корник! Хватит со стражей анекдотами обмениваться. Дальше что?» «Ты смотри, справился-таки. Дальше я бы посоветовал помучить демоненка как следует» но у нас на веселье нет времени. Поэтому обучаю тебя простейшему заклинанию изгнания призванного существа, и на сегодня экспресс-курс окончен». Я мог отозвать этого мелкого сам, при помощи системной команды. Как и рассказал сам Бесенок, это бы означало для него досрочное завершение контракта и безболезненное возвращение на родной план бытия. Способ, показанный Корником, немного отличался. Так отправляли демонических существ домой другие маги, что призванным не нравилось, ведь приносило тем жуткую боль. С одной стороны, воля призвавшего и сила контракта леи держала в этом мире, а с другой, давила воля изгоняющего. На этот случай, кстати, контрактные демоны были лучшим выбором их было тяжелее изгнать. Выгнать моего демона в родной Инферно вышло у корника довольно быстро. После этого учитель сам призвал бесенка, скормил тому другую ногу и приказал не двигаться. Настала моя очередь отрабатывать изгнание. Так мы и менялись, мучая бедных демонят, гоняя туда-сюда. Но как только я получил первый уровень в ранге, корник остановился. С демонологией все. Это основы. А дальше детали добавляются по мелочам. «Штудируй учебник». А то зря мучился, что ли, сотню золотом зарабатывая. И побольше общайся на тему со своим. Он хоть и противная морда, но должен разбираться. А если еще и аристократом окажется? Что? Это что значит? Говори, раз начал. Про бесят, которые будут подчиняться, змей твой не шутил. И чем сильнее он будет, тем более сильных демонов сможет брать под контроль. И в большем количестве... «Послушай совет старого эльфа, не торопись с выбором пути в демонологии и подумай о призыве. Эх, был бы ты магом. Смог бы стать сильнейшим демонологом нашей расы. С такой-то правой рукой». «Ладно, обещаю подумать». «Что с ритуалистикой?» «С ней все намного сложнее и проще одновременно. Со стороны зайдем, ладно?» «Маги как свои чары творят?» Я про серьезные вещи спрашиваю, а не то, чем мы с тобой балуемся. Ну, заклинания читают, руками машут. Вот. Делают они это не просто так. Каждое слово, каждый взмах рукой и шаг они напитывают силой. Для чего нужна большая концентрация и большой объем этой силы? Пока дозы небольшие, все легко. Ты же нормально в бою магии пользуешься? Даже больше того. На приличном уровне. А знаешь, что будет? Дай я тебе заклинание мага, скажем, эпического уровня. Ничего не будет. У меня маны не хватит. А если концентратор тебе дать? Знаю, что вещь дорогая и редкая, но все же. Смогу его сотворить, но очень слабым? Попытался я угадать. По идее, из-за низкого интеллекта эффект заклинания выйдет урезанным. Нет. Вообще ничего не произойдет. На крайний случай просто ману истратишь. Говорю же, напитывать силой каждое слово надо, а их там ого! Как на ритуале, когда змея призывал. Только тут не кровь, а ману по чуть-чуть из себя тянуть нужно, и при этом переливать в слова. Это намного тяжелее, чем одно-два слова активатора. Поверь! Вроде бы понял. И для чего мне это знать? чтобы Тырис понял, что такое ритуалистика. Она занимается решением как раз вот этих задач. Сбор силы и снятие необходимости кратковременной, но очень сильной концентрации. Тотем видел шаманские? Нет. Но Яранмарн немного рассказывал. Это сродни магическим посохам. Они силу накапливают и пропускают через себя, преобразуя в тот или иной магический эффект. Все, что шаману нужно... Тотем изготовить, а потом, когда нужно, активировать. Ага, понял. Вроде создания артефактов? Не совсем. Скорее многоразового свитка, который сам себя подзаряжает. Это я все подводил тебя к тому, что ритуалистика – это алхимия в мире магии. Есть рецепты, ритуалы, следуя которым можно приготовить нужное заклинание. Прости, что перебиваю, но откуда ты все знаешь это? Ты же не маг, и тебе вроде как не положено в этом всем разбираться». «Да я и не разбираюсь. Просто в юности был очень любопытным. Вот и нахватался основ в разных науках. А как только доходило до серьезной практической и кропотливой работы, становилось скучно и бросал. Только нынешний путь меня увлек, что до сих пор иду по нему. Ну и опыт еще. Много чего видел. Немало чего пережил». «Понятно». Тогда приступим к основам ритуалистики? Держи бумажку. Почитай. Все ясно. Бумажкой, выданной мне корником, оказался ритуальный круг для ускоренного роста. Это один из секретных ритуалов жрецов светлых эльфов. Наши с тобой предки, когда из-под опеки свалили, несколько библиотек вынесли. Некоторые кланы светлых до сих пор на нас в большой обиде, Так что не сильно там по их землям шастый. Могут просто так прибить, даже если конкретно ты им ничего не сделал. Спасибо за предупреждение. И что мне с ним делать? Чертить будешь, а потом ритуал проводить, а я следить буду. Тебе этого для первого уровня новичка-ритуалиста хватит. Думаешь, чего мы именно тут с тобой практикуемся? Без понятия. Будем выращивать одну разновидность ядовитого плюща. Выведен специально против зеленых и клокастах. Светлые с ними как-то лет триста непрерывную войну вели. Так что у обеих сторон накопилось друг против друга действенных штучек. Мы уже вырастили в нужных местах таких красавчиков. За две ночи они до стен долезут. Будет оркам неприятность. А один участок на тебя решили оставить. И пользы, и практика. Простенький ритуал отнял у меня немного много ни мало. Два часа времени. Полтора часа я чертил круг, еще полчаса. Поджигал по времени пучки трав, поливал землю настоями и раздувал пепел. И все строго по времени. Как готовка деликатеса этой ритуалистика. Несмотря на потенциал этого направления, понятно, от чего оно не популярно у игроков от слова совсем. Пол игровой сессии убить на солидный ритуал не каждый захочет. И это я время по максимуму беру, А большинство заходит на часа два, по данжу пробежаться, или по городу какому социалке поделать, не дольше. Ты молодец, Рис. Похвалил меня Корник, когда мы все же закончили с буйным ростом зелени. Перед началом большого ритуала у тебя есть часа три. Советую отдохнуть, поспать. Я так и сделаю. В келью и отдыхать а то уж больно сильно ты меня вымотал. И если это простейший ритуал, то Аргис из меня, да и из тебя тоже, последние соки вытянет».